Седьмое мая второго года миссии, понедельник, вечер, коч отважный. Марина Жебровская но ну и ну, в дыру-то эту пространственно-временную, оказывается, не только из двадцать первого века провалиться можно. Это что, получается, в пировытных дебрях могут шастать выходцы из самых разных эпох? В общем, мне какое до этого дела. Для меня в любом случае все кончено. По крайней мере, среди цивилизованных людей. Везут меня замуж выдавать. Омерзительное чувство. Словно я животное какое-то, вроде коровы, которую крестьянин везет родственнику в подарок или на рынок продавать. Хорошо, хоть не на бойню. Для всех я на этом корабле никто, ноль. Дырка от бублика. Смотрят сквозь меня, не разговаривают, а если глянуть в мою сторону, то словно ледяной водой окатят. Столько презрения в их глазах. Держат в тесном и темном закутке, в запертие. Тут кругом шерсти жутко воняет псиной. наверно тут вожди раньше держали своих собак. Открывают это гнусное помещение обычно только под вечер. И сегодня, как было все обычно. Скалищие зубы черномазой девки вот низкую дверцу, выпуская меня на палубу, размять ноги. И именно в этот момент я и узнала о новом улове. Молодой дворянин с маленьким братиком из эпохи Великой Французской революции. Ажиотаж вокруг него, понятное дело. Все сочувствуют братцам, суетятся, а меня словно бы и нет. Но я знаю, что это обманчивое впечатление, будто никто не обращает на меня внимания. На самом деле, стоит мне хотя бы дернуться и запросто схлопочу шестом по голове, и это в лучшем случае. О, гады, ублюдки, да чтоб вы все потонули вместе со своим корытом к чертям собачьим. Пытаюсь себя успокоить, но темперамент мой рвется наружу, хочется заорать диким голосом, броситься на этих отвратительных русских и растерзать их в клочьях вместе с гадиной Люси, ее муженьком и этими мерзкими, вонючими, тупыми, туземными бабами. А после взять этого французского заморыша с его мелким щенком и притопить, чтоб больше не всплыли, как я их всех ненавижу. Но все это лишь мои фантазии. Конечно же, я ничего подобного не сделаю. Жить-то хочется, несмотря ни на что. Кстати, заморыш этот из XVIII века тупица тупицей. Рассуждение как у дебила. Неужели в его эпохе все были такие наивные? Однако, хоть она ошарашена, гонорок-то просвечивает. И ведь видно, что спесь-то прирожденная, помильная. Дворянин он, видите ли. — Аристократ помойный, тут-то тебе уж точно не пригодится твое высокое происхождение. Тебя с твоими представлениями тут живенько обломают. Не думай, что если встретил цивилизованных людей, так и в рай попал. Ты еще не знаешь, что такое русские. Как бы ни оказалось похуже твоих монтаньяров. А когда в их руках вся власть, то тут таким, как ты, лучше сразу вешаться на первом суку. Они таких дворян, подобных тебе, собственноручно расстреливали во время своей гребанной революции, да и после. По сути, русские после этого почти не изменились. Они по-прежнему не выносят никакого инакомыслия, деспотичны и склонны к доминированию, испытывать их терпение опасно для жизни. Настоящие сатрапы, холодные и неумолимые. И приятели приятель, них всего лишь слизняк которого они, не задумываясь, растопчут, как только ты начнешь их раздражать. Впрочем, предполагаю, что ты постараешься с ними ужиться. Будешь скакать на задних лапках и подлизывать им задницы, как это делает сука Люси. Весьма преуспех в этом деле. Ах, ну да, они же спасители, благодетели. Спасли твою шкуру от злых дикарей. Жаль, не доведется увидеть, как будут ломаться твои представления о жизни. Да ты уже, похоже, в полном ауте от того, что так вдохновенно вещает в твои аристократические уши Люси. Ха-ха-ха! Уж да, тебе и в кошмаре не могло присниться, что тупые туземцы могут быть приравнены к нормальным людям. И что эти нормальные люди даже женятся на дикарках, на грязных, неоттесанных отсталых декарках Помимо рассуждений на тему свалившегося нам многого юного аристократа, в моем мозгу настойчиво вертелась еще одна мысль. Она возвращалась снова и снова, как бы я ни прогонял ее, убеждая себя, что для меня это не имеет значения. Вот эта мысль. Что, если здесь, в этом мире, и вправду можно встретить других людей? в смысле попавших сюда из разных временных отрезков. Хм, наверняка все они окажутся французами. Тогда, по крайней мере, мне было бы легко с ними объясниться. Собрать бы этих людей в банду, да уничтожить под корень клан взорвавшихся русских. Под моим чутким руководством, естественно, и при помощи умной пропаганды. И стать после этого вождем, править этим сбродом. Устанавливать свои законы и правила, казнить и миловать. Было бы просто чудесно. У меня есть преимущество, которое дает мне шанс стать во главе этой сборной команды. Я единственная жила в племени огня какое-то время и хорошо знаю особенности его быта. У меня бы могло получиться. Эх, да только все это, пожалуй, пустые мечтания. Но как я буду искать этих людей? Радио здесь нет, громкоговорителя тоже, чтобы возвестить. Эй, попаданцы, все ко мне! Я знаю, как привести вас к светлому будущему. Глупости все это. Поодиночке никого не соберешь. Вот если бы мне удалось наткнуться на группу. Причем желательно, чтобы это оказались наивные дуралии из нашего прошлого, вроде Виктора. Я бы быстро обработал их. Уж я это умею. Ладно. Оставим эти радужные мечты по причине их неизбыточности. Дальше посмотрим. А если мне вправду повезет и дыра выкинет где-нибудь рядом со мной каких-нибудь людей, подходящих для исполнения моих мечтаний? Следует запастись терпением. Вот чего мне всегда не хватало, так это терпение и выдержки. Но придется воспитать себе эти качества. Сейчас они мне весьма пригодятся. Меня ждут нешуточные испытания. Жизнь в диком племени. Как представлюсь, я это аж содрогаюсь. Неужели это все со мной происходит? Не хочу. Не хочу в дикое племя. А что, если попробовать подружиться с мальчишкой? Вообще-то он мой ровесник. Но я воспринимаю его как сосунка. Расположить его к себе. Ведь кроме Люси его здесь могу понять только я. Пообщаться с ним, выказать сочувствие. А там, глядишь, он из-за меня словечко замолвит. Русский вождь ему, похоже, благоволит. А что, это идея. Может, передумают меня в чужое племя отправлять? Так, на цепи меня не держат. И в данный момент я могу свободно перемещаться по кораблю. Была не была. Подойду к мальчишке. Как раз толпа вокруг него начала рассеиваться. Так и сделала. Подошла. Никто не окрикнул меня, не остановил. Наверное, все с интересом наблюдали за происходящим. Только жена вождя переглянулась со своим мужем, но тот лишь слегка кивнул. Пусть, мол, пообщаются, не вмешивайся. — Привет! — я улыбнулся и притянул мальчишке свою руку. — Я Марина. Секунды три он смотрел на меня в некотором замешательстве. Наверное, удивлялся, почему не видел меня ранее, среди остальных. Ведь белых женщин, кроме меня, тут всего две, Люси даже на вождя. Но Виктор оказался галантным. Наконец, поцеловал мне руку. Вот дурак смешной. И представился, как и полагается, аристократу. По старой привычке, видимо. Так что я еле удержалась, чтобы не поморщиться, стараясь сохранить любезное выражение лица. Мне так жаль, что вам с братиком пришлось пережить так много неприятных минут и подвергнуться опасности. В соответствии с формулой вежливости произнесла я. Теперь ваша жизнь непременно наладится. Вы попали к добрым и порядочным людям. Он кивал и, похоже, проникался ко мне доверием. Каким же это было наслаждением, разговаривать с человеком, зная, что никто нас не понимает. Люси не было на палубе, Она ушла обсудить что-то со своим мужем. У меня возник просто дичайший соблазн наговорить этому Виктору разных гадостей про тех людей, которых он считает своими благодетелями. Сказать, что на самом деле они гнусные сектанты, которые питаются маленькими детьми и проводят чудовищные оргии. Что им ни в коем случае нельзя верить, и чтобы он постарался поскорее унести отсюда ноги. Но я с трудом подавил себе этот порыв. Без десяток внимательных глаз смотрели на меня, предполагая, что я сделаю нечто подобное. И я не решилась, на этот раз проявив похвальную выдержку, терпение, только терпение. Действовать надо аккуратно, без всяческих спонтанных порывов. Только так можно приблизиться к желаемому. Тем более я собиралась просто расположить к себе этого задохлика. Но, похоже, одного лишь сочувствия будет мало для того, чтобы он проникся ко мне дружескими чувствами. Тут надо найти такие струнки, сыграв на которых, удастся сделать мальчишку своим единомышленником. Что ж, самый лучший инструмент для манипулирования – это человеческое тщеславие. На это, пожалуй, я и сделаю ставку. О, Виктор! проникновенно сказал я. «Здесь, в этом диком мире, ты перенес множество трудностей и решений. Но я думаю, что самое трагичное это то, что произошло с тобой еще на твоей родине, во Франции XVIII века. Подвернуться террору, увидеть множество смертей и потерять все. Это должно быть ужасно». Парень кивал в ответ на мои слова. «Теперь, когда мы беседовали с ним вдвоем, между нами была та особая интимная атмосфера, которую не добиться при большом скоплении народа. — О да, мадемуазель Марина, — грустно ответил он, — это действительно ужасно. — это с моими предками произошло то же самое, — продолжал я проникновенно. Они были вынуждены бежать из России, бросив все. — Неужели? — мадемуазель Марина удивился Виктор. «Да, — Да-да, это правда, — подтвердил я. Они тоже были дворяне, аристократы, и когда чернь восстала, они с трудом спасли свои жизни, сбежав за границу из России, пылающей в огне гражданской войны. — Не очень жаль, мадемуазель Марина, что так случилось с вашими предками, — сочувственно произнес Виктор. — Да, Виктор, с тех пор мы нам пришлось жить в изгнании, — продолжал я с грустью. Я видела, как мальчишка все больше проникается ко мне доверием и симпатией. С я продолжал, а ведь при царе наш род был очень знаменит и прославлен. Род Жебровских. Жебровский? Переспросил Виктор. Его лицо странным образом изменилось. Он словно был очень неприятно разочарован. Ну да, Жебровский, подтвердил я. Что такое? Он смотрит на меня, будто с какой-то брезгливостью. Так вы, мадемуазель, родом из Польши? Спросил он прохладным тоном, отчего я ясно ощутила, как зарождающаяся дружба между нами рассыпается на глазах. — Ну да, Жебровский — это польский род, но когда мы жили в России, то считались русскими, а теперь мы французы, — ответила я, и собственные слова вдруг показались мне несусветной глупостью. Тем более, что теперь он смотрел на меня с плохо скрываемым превосходством. Проклятый заморож! Да и я хороша. Как можно было упустить из виду, что французы всегда пределяли поляков? И даже в двадцать первом веке все еще сохранились отголоски тех отношений, когда раздираемая папскими раздорами Польша была прислужницей Франции. А вот в чем причина резкой переменного отношения. Словом, у меня вышла сокрушительная промашка в расчетливой попытки подружиться с Виктором. Он же дурак, по самую крышу, набитый предрассудками. Он и представлений не имеет о политкорректности, толерантности и о том, что в мое время даже негра нельзя назвать негром, потому что это является преступлением. Теперь я в его глазах, просто наглая выскочка из поляков которая имела дерзость думать, что она стоит на равных с ним, настоящим французским дворянином. Вот черт! Я заскрипела зубами от злости на себя и свою глупость. Расслабилась тут, в каменном веке. Забыла историю, деградировала. Ну и как теперь исправить ситуацию? Да никак. — Черт с ним, с поганцем, черт с ними со всеми. Но теперь ты уж я возьму с тебя такую моральную компенсацию, что мало не покажется. Я посмотрел на него с вызовом и сказал совершенно другим, холодным и злым тоном. — А что? — «Э, Ничего, — ответил он, стараясь не смотреть мне в глаза. — Благодарю вас за беседу, мадемуазель. Я, пожалуй, снова прилягу. — Ах, французский ублюдок! Он, как и положено истинному аристократу, не посылает меня открытым текстом в задницу, как сделал бы любой мой современник, не объясняет мне причину своего изменившегося вдруг отношения. Он просто вежливо дает понять, что гуть свиньи не товарищ. Мама, любила эту русскую пословицу. но погоди же. Сейчас ты сполна получишь то, что заслуживаешь за свою спесь, дворянин с сараной. Погоди-ка, дружок. Я с улыбкой кобры на лице сделала шаг вперед, приближившись к нему почти вплотную. Он глянул на меня, приподняв брови, будто досадливо упрошая, «Ну, чего тебе еще, жалкая польская холопка?» И тогда я размахнулась и врезала по его физиономии ладонью с полусогнутыми и растопыренными пальцами, так, что на его щеке мгновенно образовались четыре кровавые царапины от моих крепких ногтей. Это было неистовство. Казалось, уже давно позабытое мной. кость багровую пелену бешенства я видел его изумленное лицо. Он отпрянул от меня, поднял руку и приложил к щеке. «Сумасшедшее!» — услышал я его испуганный шепот. «А к нам уже бежали люди. Петрович, его жена и тузим».